начинаем новое реалити шоу для зенчин! Кто хочет спать с миллионером? Давай! едут в автомобиле. Их останавливает гаисник. Серза сувалов! Превышаем 70 км в час! Да вы все, я ехал 60 километров. 70, я вам говорю. 70. 70. Товарищ милиционер, с моим вузом бесполезно спорить, когда он тебе. Что это у вас посреди двора голый мужик на спине валяется? Да это это, да и играют они. Вот что, в куротке, а вон пушку изображат. СОУ -са. -са. Новое зрелище для ваших ушей! СОУ СОПЕЛЯВЫХ на компакт-дисках и аудиокассетах! Более сотни отборных анекдотов, юзано-песенных хитов! соусы белявых музыкальных магазинах города! Молодая Вентина у гинеколога! Вот, вот я второй год замузом, но, но вот нет ребенка. Вот. Красота! Раздевайтесь вот, ложитесь на кушачку! А, доктор, я бы хотела иметь ребенка от своего муза! Макар, ай, дед Макар, ты сейчас. А когда 1 мая? Ой, ну не знаю, не знаю, врать не буду. Это ну, блин, то ли пятого, то ли седьмого не помню. <сёк> <сёк> Саусы! Белевые! Белевые!